970. Свободная воля есть торжественное напутствие путнику. Невозможно не дать перед дальними путями ценного дара свободной воли. Каждый может действовать по способности, не будет он стеснен. Но мудрый осознает, какова ответственность за пользование сокровищем свободной воли. Как бы дан кошель, полный золота? Можно его расходовать по усмотрению, но придется дать отчет и братство научит чтобы порученное сокровище не было потрачено без пользы